Готовясь к ночи, Чейд тщательно натер все открытые участки тела репеллентом, который уже доказал свою действенность в борьбе с летающими кровососами. После этого он скарабкался на дерево, стоящее отдельно от всех остальных неподалеку от берега, и довольно-таки комфортно устроился в развилке между стволом и двумя отходящими от него ветками, завернувшись по крывало. Оно не только не пропускало воду, но еще и неплохо сохраняло тепло. Подвесив ранец на обломившийся сук и уложив на колени жерть, с которой он решил не расставаться даже ночью, Чейд посмотрел по сторонам. Сдвоенных пушистых шариков, которых он прозвал кроликом, видно не было, хотя последний час они и все время вертелись где-то поблизости. Смешно, но Чейд как будто успел привязаться к этому странному, но симпатичному существу, обожающему чипсы из походного рациона бойца ООН. Не найдя рядом с собой зверька, Чейт сразу же почувствовал себя одиноким в незнакомом тропическом лесу, наполненном странными, пугающими тварями. Кто знает, что здесь творится по ночам? Даже мысль о том, что удары его сердца постоянно отчитывают датчики на контрольном пункте генерала Борузина, вовсе не внушала чувство безмятежного покоя. Побывав в ловушке скользкого червя, он начал очень сильно сомневаться в способности бойцов отряда особого назначения Луна-13 вовремя прийти на помощь к одному конкретному человеку. Им бы планеты спасать, или лучше галактики. Незаметно для себя чей-то задремал. Ночь была тихой и теплой. Во влажном воздухе слышался стрекот ночных насекомых. Время от времени раздавались приглушенные звуки, издаваемые ночными созданиями, населяющими окрестности. То приглушенный хлопок, то негромкое всхрапывание, то сдавленный рык. До река чуть слышно журчало, перекатывая свои мутные воды через прибрежные камни. Лишь однажды, где-то около полуночи, Чейд вздрогнув проснулся, разбуженный громким вскриком, похожим на вопль смертельно раненого человека. Должно быть, какой-нибудь ночной хищник настиг свою жертву. Но сразу же после этого в лесу вновь воцарилась тишина, и Чейд, не придав происшествию особого значения, снова заснул. Во второй раз Чейд проснулся незадолго до рассвета, услышав под самым ухом знакомое похрюкивание Не открывая глаз... Он приподнял руку и коснулся пальцами мягкой пушистой шорстки, покрывающей разделённые на две неравные части телеца кролика. «Ты снова здесь!» – сонно пробормотал Чейт. Опершись рукой о сук, он с трудом разогнул левую ногу, затёкшую от неудобного положения. Хрюканье кролика, пристроившегося у Чейта на плече, сделалось настойчивым и требовательным. Время от времени в нём даже проскальзывало нервное повизгивание. ну что тебе Недовольно спросил Чейт. «Чипсов хочешь?» «Подожди до утра». Кролик снова заверещал и начал подпрыгивать на плече Чейта. Открыв глаза, Чейт повернул голову, чтобы взглянуть на своего беспокойного приятеля. «Чего?» – начал было он. Но в тот же миг взгляд его встретился с тремя желтыми, светящимися в темноте точками, расположенными треугольником что живо напомнило ему о расположении глаз на морде плотоядного червя, в чей ловушке ему не так давно довелось побывать. Расстояние до неизвестного зверя, притаившегося в темноте на ветках дерева, которое облюбовал для ночлега Чейд, было около двух метров. Чейд замер, не зная, что делать – хвататься за нож или прыгать вниз. Притих и кролик у него на плече. Треугольник желтых глаз – качнулся из стороны в сторону. В темноте послышалось негромкое ворчание. Едва слышно пролестело листва, и расстояние между человеком и зверем сократилось до полутора метров. Должно быть зверь изучал незнакомое ему существо, решая, не рискнет ли он в случае нападения сам превратиться в жертву. Иначе как еще можно было объяснить то, что находясь совсем рядом с человеком, зверь всё еще не набросился на него. Во всяком случае, именно так истолковал нерешительность ночного хищника Чейт. Перехватив лежавшую у него на коленях жердину, Чейт почти без замаха, как бильярдным кием, посылая шар в дальний угол, нанес концом палки удар в центр треугольника горящих в темноте глаз. Зверь пронзительно взвизгнул. Удар оказался настолько неожиданным для него, что, не удержавшись на ветке, он полетел вниз и глухо ударился о землю. Держа в одной руке палку, Чейт другой рукой выхватил из ранца фонарик и посветил вниз. Падение с высоты около трёх метров обошлось для ночного хищника без особых последствий. Его уже и след простыл. Чейт перевёл луч фонарика на кролика, судорожно вцепившегося своими ножками-жгутиками в ткань жилетки на его плече. «Ты уже второй раз спасаешь мне жизнь», – с благодарностью произнёс Чейт. «Если, конечно...» Это все еще ты.